Глава 13. Я плавала и плавала вокруг зеркала кругами. Я не могла так просто уплыть. Я должна была рассказать Таше, предупредить её и остальных. Но как коснуться зеркала снова, если если я могу снова увидеть его? И что намного, намного хуже, если он увидит меня. Что-то подсказывало мне, что если увидит История повторится. Снова. У него достаточно сил похитить меня через портал. Наконец, вознеся короткую молитву всем богам и богиням этого мира, надеюсь, они здесь есть. И моя молитва, больше похожая на ругательство, была услышана. Я решительно подплыла к зеркалу и, боясь что передумаю, быстро положила ладонь на поверхность. Таша, позвала я. И тут же выдохнула потому что увидела подругу. На этот раз я застал её за занятиями. Стрельба из лука должно быть закончилась, и вовсю шёл рукопашный бой. Противник Таша показался смутно знакомым. Мастер Гора? зарала я, чуть ли не сорвав голос, потому что в спарринг-партнёре подруги узнала препода японца из нашей военной академии. Японец, в котором сразу же распознала кицунэ, Как я раньше не замечала, что он обратень, обернулся на мой крик, и Таша благополучно уложила его под сечкой. Но мастер Гора не обиделся. "Ирина сам?" спросил он, вглядываясь в моё лицо. Я часто закивала. Таша, краснее как рак, бочком отшагнула от скатившего на ноги одним прыжком кицунэ. За спинами подруги и мастера Гора собрались другие адепты. Не терпят отлагательств. сказала я, и Таша с бывшим преподом по рукопашному бою синхронно кивнули. Стараясь быть максимально точной и лаконичной, я рассказала всё, что только что видела. Где-то на середине рассказа мастер-город церемонно поклонился и отошёл в сторону с самым сосредоточенным выражением на лице. Вернулся практически сразу же. Только с ним было ещё несколько драконов и оборотней в человеческих иpostdataх. которые возникли из воздуха. Да, я сталкивалась с насекомыми, пробормотала Таша. Они даже поодиночке очень сильны и с грефирами. Я поняла, что речь идёт о крылатых тварях. Там целая армия, сказала я. Полчища. Мы выдвигаемся немедленно, сказал дракон с седыми зачёсными назад волосами. Ты должна показать нам, что видела. Кому вам? Не поняла я. Мэтр Акихира, быстро сказала Таша. Наш ректор. Очень приятно, рассеянно кивнула я на хмурившегося дракона и пояснила причину своих сомнений. Если я сделаю это, он увидит меня. Драконы и кицуне переглянулись. Среди нас самые сильные маги этого мира, сказали мне. Мы не дадим втянуть тебя в портал. Внутри кольнуло. Я невесело усмехнулась. Моему зеркалу может не понравиться посторонняя магия рядом. «Мэтр Акихира!» Прокричала запыхавшаяся девчонка Китсуне. Юркая, деловитая, на лбу крупными буквами написано «Секретарь», фигурально выражаясь. «Водный дракорат не допускает пространственные перемещения!» Чуть не плача, проговорила она. «Я поговорю с Кана». сказала я, и на меня посмотрели как-то с уважением. А вы? Не знаю, вы пока думаете, как можно незаметно использовать защитную магию рядом с одним из самых сильных зеркал морского народа. С этими словами я отключила связь. Прежде чем возвращаться во дворец, у меня было еще одно дело, маленькое и недолгое, но важное. Просто захотелось посмотреть в кое-чьи синие глаза, ощутить себя защищенной. рассказать о самых потаённых страхах, просто высказаться. Что-то подсказывало изнутри, что с Кана это вряд ли получится. Ставший, какое там? Там вся долина знаний на ушах должно быть. А услышать слова поддержки, хоть пару слов. Я чувствовала, что мне это жизненно необходимо. Прижаться к его мускулистой груди и чтобы меня обняли эти сильные руки, вдохнуть его запах, такой желанный. Такой родной, слегка терпкий аромат силы и надёжности. Когда я подплыла к островам Влюблённых, Ден уже ждал меня. Не говоря ни слова, бросилась в его объятия, и когда он сжал чуть не до хруста в костях, почувствовала, что скала, лежащая на плечах, как будто стала легче. Он накрыл мои губы своими, и мир мог катиться к морскому дьяволу вместе со всеми своими бедами. с полчищами инсектов и грифиров, со всеми возможными чудищами и чудесами. Мы были одни во всем мире, и ничего больше не существовало, кроме нас и того, что зарождалось между нами. Дэн целовал так жадно и долго, что я задохнулась, отпрянув, застонала, осознавая, что пора спускаться с небес на землю, а потом заговорила. Вид у воина был такой, Словно ему тоже есть что рассказать, но стоило прозвучать таким словам, как инсекты и грефиры, он как-то весь подобрался, слушал, нахмурившись, очень сосредоточенно. Я рассказала ему всё, о том, что вспомнила, что я и есть та самая Ириэль, видеющая морского народа, русалка, которую погубил дракон, о том, что именно за этим конхибалой изгнали из дракоратов и что он до сих пор жив. и ведет на давних обидчиков войска нечисти, и что первый на очереди долина знаний, что лежит на границе. Таша говорила, место для долины выбрано не случайно, не владеющие своей силой адепты часто склонны к разрушению, и Ковин решил, что лучше расположить долину знаний в месте, где идеально будет установить защиту магического фона, а также чтобы перестраховаться, лучше границы с пустошью ничего не придумать. Они настаивают на том, чтобы увидеть вражескую армию и изгнанного дракона своими глазами, закончил я рассказ, чтобы оценить силы противника. Дэн слушал молча, нахмурившись. К концу рассказа буквально почернел лицом. Нет, Рель, нельзя этого делать. Тебе нельзя приближаться к зеркалу. Ты сама сказала, что Ханхибал заподозрил, что ты следишь за ним. Я против, чтобы ты делала это. Я не могу рисковать тобой. И у меня буквально отлегло от сердца в первый миг. А потом подумалось, что вряд ли остальные будут рассуждать так же, как воин. Да и прислушается ли кто-то к мнению человека, пусть даже командующего армией водного дракората. Смешно. «Сюда прибудет Ковен», — тихо сказала я. «Они обещали что-то придумать, чтобы защитить меня». Ещё Кана призвал магов и ворожей, чтобы помочь мне вытянуть в этот мир маму. Может, они и помогут? Войн нахмурился, словно не поверил. Я должен кое-что рассказать тебе, Ириэль, сказал он. После взмолилась я и когда Дэн нахмурился, добавила уже мягче. Правда, после. Сейчас мне нужно поговорить с Кана. Надеюсь, новости заставят его пересмотреть решение. по поводу войны с огненным дракоратом и открыть порталы для Таши и магов Ковина. Вывернувшись буквально из-под руки Дэна, я скользнула в воду. Стоило проплыть метров двести, как из-за коралловой колонны показался веник. Вид у Тритона был основательно потрепанный, а глаза злые. — Вот значит как! Сегодня же Верховный Предводитель узнает, с кем ты встречаешься на острове влюбленных! Я отмахнулась от Тритона. Это уже не важно, — заверил я его. Скоро все может стать неважным. Поэтому будь добр, не мешай. Рядом мелькнул знакомый зеленый силуэт. Зеленый конек, на котором добралась дракорат с острова Помнящей, запищал от радости, словно встретил старого доброго друга. — Ты почему не вернулся домой? — возмутилась я. — Помнящий не простит нам с Дэном. Конек игриво тряхнул гривой, похожий на короткие водоросли и что-то пропищал. Не когда было рассуждать. Так я добьюсь до дворца в 10 раз быстрее. А седла в конька я оглянулась. Веник враз остался далеко позади. Но мне как-то было не до обиженных, даже мной тритонов. И за всех сил я позвала верховного предводителя водного дракората. Будь во дворце, просила я, рассекая на коньке волны. Пожалуйста, будь во дворце. Икана услышал Стоило мне миновать с десяток островов и проплыть под аркой, надо мной закружил синий дракон. Я направила конька к ближайшему острову. — Ты звала Ириэль, — сказал Кана. — Ты научилась звать. — И я нашла зеркало, — призналась я. Некогда было вилять, — Кана прищурился. — У меня важные новости. — Ты говорила с Мари? — спросил дракон дрогнувшим голосом. На нас движется армия насекомых, просто сказала я. Армия, которая пожирает всё на своём пути. Её ведёт дракон, изгнанный дракон, Конхибал. Сейчас они приближаются к Долине Знаний. Я не верю тебе, сказал Кана. Конхибал давно мёртв. Прошло. Прошло много лет, проговорила я. И он не умер. Я связалась с Ташей. Дракон посмотрел на меня недоуменно, и я пояснила: "Таши Кенрю, первая и пока единственная драконица этого мира, дочь меча Укенрю, скоро наприбудет сюда с Ковином". Водный дракон почернел лицом. Я поняла, что имеется в виду, когда говорят мрачнее тучи. Ни один из магов Ковина не ступит ни на один из островов водного дракората. "Да поймите же вы!" не выдержала я. На дракорате движется армия, целая армия насекотов и грифиров, и они они не станут вести переговоров и уговаривать вас, как сейчас делаю я. Они они просто жрут. Вы не видели земли, которую они оставляют за собой. И хуже всего, их ведёт дракон. Дракон, понимаете? По лицу предводителя прошла судорога, но спустя миг взял с себя в руки И лицу вернулось обычное отстранённое выражение. Ты могла узнать легенду об Ириэль и Конхибале, девочка, сурово сказал он. Могла придумать всё это, чтобы я позволил магам из Ковина прибыть в свой дракорат. Но зачем мне это? спросил я устало. Дракон выглядел изумлённым. Как зачем? вопросом на вопрос ответил он. Чтобы выбраться отсюда, чтобы сбежать в эту самую долину знаний, чтобы не звать сюда Мари. Я ресницами захлопала. Он что, серьёзно? Я принесла такие вести, такие страшные вести, а он только о маме и думает? Подумалась вдруг. А как там переговоры с мечом Кенриу? Что если отец Таши тоже такой болван? Что если и он не откажется от войны с водным дракоратом? Тогда к тому времени, как придёт вражеская армия, Им остаётся взять драконаты, что называются тёпленькими. Война сыграет Кинхибалу на руку. И тут пришла идея. Что если рискнуть и устроить Кана с мамой Сян в связи? Сможет ли мама увидеть Кана, если я очень-очень постараюсь? В прошлый раз, когда Кана звал меня, ни он, ни мама не видели друг друга. Но ни один дракон не владеет зеркалом морского народа. Пока я размышляла таким образом, Дракон, похоже, тоже время не терял, в том смысле, что тоже думал, напряжённо, довольно-таки. Он первым нарушил молчание. Тебя ждут во дворце, девочка, сказал он и пристально посмотрел мне в глаза. После вашего разговора я решу, верить тебе или нет. Кто ждёт? спросила я, чувствуя, как сжалось сердце. Тот, кто способен распознать любую ложь. С этими словами Кана оттолкнулся от земли и взмыл в небо синим драконом. Морской конёк послушно ждал у островка, пощипывая водоросли, как самая смиренная и верная лошадка. Не смей убегать от меня, раздалось в сати. Я оглянулась и обнаружила запыхавшегося веника. Третон зло сверкнул глазами и чуть не прожигал меня взглядом. Я всё равно догоню. Пообещали мне. Догоняй. Милостив разрешила я забираясь на конька. Во дворце встретили Елея и Ани. На обеих русалках лица не было. Верховный предводитель сказал: "Начала была я. Она ждёт в ваших покоях". Бледней на глазах сказала Ани. "Кто ждёт-то?" уточнила я, чувствуя, как холодок скользнул липкими лапками за шиворот. выражение едва слышно прошептала вторая Джошу Ледяная выражение Морские боги, что же теперь будет-то? Да, вырвалось у меня. Вот вы трясётесь, как перед нерестом, а мне между прочим с ней ещё разговаривать. Что? Не поняли меня. Страху не нагоняйте, пояснила им. Выражение оказалась красивой, запредельно Странной, нечеловеческой красотой, больше всего она напоминала голограмму снежной королевы, так как я себе представлял её с детства. Понятно королеву, а не голограмму. Белая кожа, светло-голубые глаза в окружении тёмно-синих ресниц, бледные голубоватые губы, белоснежные волосы, уложенные в затейливую причёску, сверкающая корона на голове, пышная расшитое сверкающими камнями платье, и всё это полупрозрачное. Сквозь неё виднеется противоположная стена, водная дорожка с низкими бортами, овальный стол и ваза с цветами. Окинув меня взглядом ледяных глаз, от неё всё внутри казалось покрывается инеем, выражая растворилось в воздухе. По покоям пронёсся ледяной вихрь, и она за секунду оказалась возле тех самых цветов. что мама назвала лунной дряквой. — Тебе вреден так быстро пробуждающийся дар! — прозвенело в воздухе. — Ты не контролируешь его? Это опасно? — Я уже знаю! — вырвалась у меня потрясенная. Вражей дохнуло на цветы, и те в раз стали полупрозрачными, как и она, а потом осыпались ледяными осколками. По покоям снова пронесся вихрь, и в следующую секунду Полупрозрачные голубые глаза ворожеи пристально вглядывались в мои. Внутри все сжалось. Подумалось, вот она сейчас дохнет, как на эти цветы. И все. И мне будет уже не до войны, что между огненным и водным дракоратами, а также той, что между дракоратами и армией изгнанного дракона. — Ты что-то хотела спросить, морская? — прозвенела рядом. Невольно отшатнулась. Оказалось, ледяное дыхание Ворожеи обожгло лицо. "Я хочу знать, как остановить Канхибала", сказал я. "Как остановить войну?" "Его же кровь губительна для него", прозвенело в воздухе. "Что?" вырвалось у меня. "Как? Я я не понимаю." "Ключ к победе над твоим врагом морская драконья кровь", ответила Ворожея. Это самая сильная кровь этого мира. Остальное...» Она словно задумалась. «Относительно. Все относительно». Я просто стояла и хлопала глазами, потому что не понимала ничего. Вот ничего и сказанного ворожей. И уточнить было еще страшнее. «Ты не победишь, пока будешь думать о месте морская», сказала она. Но я не хочу месте, растерянно пробормотала я, выражая сначала отстранилась, а потом приблизилась к самому лицу. Нечеловеческим усилием воли я осталась стоять на месте, не шелохнувшись. Хочешь, заявила выражее. Ты вернулась для этого? Ты рассчитала наперёд на семь поколений. Что ты рассчитала? вырвалось у меня. — Ты специально пришла сейчас, когда в твоей власти сильнейшие драконы этого мира, чтобы отомстить обидчику, — провозгласила ворожея. — В моей власти? — не поняла я. — Сильнейшие драконы? Взмах полупрозрачной кисти, обжигающий холодом взгляд. — Все относительно. — Да вы можете говорить по-человечески, — вырвалась у меня. — Да. Ведь невозможно, ей-морю. Дракораты вот-вот схлестнутся между собой. Кана и слышать меня не хочет, а Мичио Кенрио свою дочь, мою подругу Ташу. На драконью землю наступает армия нечисти, которая только жрёт, и никто мне не верит. Не Кана, не Ковин этот распрекрасный. Хотят, видите ли, собственнаручно убедиться. И вы ещё с этой вашей относительностью. Пока я говорила, Ледяная Воражея смотрела на меня с любопытством. Когда перевела дух, она заговорила. "Маги Ковина поверили тебе. Они хотят узнать численность врага. Но ведь они попасть сюда не могут. Кана не пускает их. А тут, тут буквально каждая минута на счету. Кана разрешит приложить пространственный коридор", сказала Воражея. "Вы попросите?" Я запнулась, подумав, что в отношении Ворожея банальное попросите звучит как-то глупо. Вы скажете ему? Скажите, пожалуйста, он послушает вас. Кана не станет чинить препятствий, повторила Ворожея, сверкнув глазами. Спасибо, сказал я, кивнув. Ты ещё о чём-то хотела спросить, морская? спросила Ворожея. Вы пробормотала я Вы поможете мне? Когда прибудут маги Ковина, мне нужно будет показать им нашествие этих самых насекотов и верховному предводителю водных тоже. Я я боюсь, что Канхибал увидит меня. Ты сильнее, просто ответила ворожея, и я сразу поверила ей. Вы я начала проникаться доверием к ворожее. Вы останетесь? Покажете мне Нам выражей покачала головой. По покоям пробежал ледяной вихрь. Я опасна для этого, вы называете это пространством. Так же, как много лунные дряквы опасны для пробуждающегося дара, задача выражей хранить равновесие мира. Мы не можем вмешиваться, потому что это может оказаться губительным. С этими словами ворожей растаяло в воздухе. — Что ж, — пробормотала я, — остается только надеяться, что она поговорит с Кана и сможет объяснить ему, что я не лгу. Как показала практика, меня он не послушает. На негнущихся ногах я подошла к ложу, откинула занавески, спускающиеся за балдахина. На невысоком прикроватном столике стояли покрытые инием фрукты и пирожки с водорослями. В наполненном розовым соком кувшине плавали кусочки льда. Голод оказался таким сильным, что не стало даже звать Джошу и требовать заменить еду на что-то менее холодное. Я наскоро перекусила, чувствуя, как по мышцам разливается усталость. Притянутая к подушке как магнитом, я натянула на себя покрывало и закрыла глаза.